Глава 20 т а к вот тут еще подтяни. п о б р о с и л а я калинку, что натягивала на меня разновидность нового платья этого мира, подобие амазонки. Впереди мои красивые стройные ножки облегала светлая ткань, а сзади что-то типа русалочего хвоста, но не такого длинного, как здесь привыкли. Все же я отказалась от красоты в пользу удобства. Тем более, что принц пригласил меня встретить отца вместе с ним, у самой границы владений. Волнительно, а еще бесительно, поскольку Коструэль не раскрыл своего плана, хотя тот у него точно имелся. Я шумно выдохнула, когда еще раз посмотрела в зеркало. — Ты сама на себя не похожа, — заволновалась Калинка. — Может, я пойду с тобой? — Не дури. Я заставила себя улыбнуться в то же зеркало. — Вот лучше мои растюшки полей, а то я, кажется, даже чай не могу взять, настолько все трясется. А нервничать было с чего. Король-отец мог в любой момент низложить принца, если ему что-то не понравится. Но, казалось, это совершенно не заботило самого Кастрюэля. По крайней мере, он довольно фривольно улыбнулся, когда я вошла во двор и села на свою белоснежную лошадку. Принц даже удовлетворительно хмыкнул, когда рассмотрел мой новый наряд. «Да, я такая. Могу удивлять. Но вот насколько моей в ы х о д к и обрадуется король и обрадуется ли вообще, сказать сложно». В любом случае, если о кастрюле что-то и задумал, наверняка должен был учесть с в о й н р а в н ы й характер своей игрушки. Если что-то случится, моя хата с краю, ничего не знаю. Последняя мысль меня-то и развеселила. Добавила настроение. Я, радостная от того, что гадючее гнездо осталось далеко позади за воротами замка, резво пустила ложечь вперед, подаваясь навстречу теплому ветру и новым приключениям, даже если о н и были под чутким руководством принца. Мы проехали город, и каждый городской житель почтительно кланялся принцу, а на меня смотрели с нескрываемым интересом. Городские деревья плавно перетекли в лес. Густой, с высоченными великанами, что тянули свои ветви вверх. Огромные корни образовывали ходы внизу. Сверху сыпалась листва. Слышалось пение птиц, прятавшихся в кронах деревьев. Здесь я чувствовала себя по-другому. Вернее, с н е ж д а н н о с т ь ю отметила про себя, что вообще чувствую иное. Я вдруг осознала, насколько чувствительны р а с т е н и е эльфийского мира. Буквально могла понимать их движения и разговоры. Это откровение заставило остановиться. И тут же меня нагнал принц. «Что-то случилось?» о Беспокоенно спросил он, осторожно касаясь плеча. А я не могла ответить, только продолжала радостно моргать, чувствуя, как внутри рождается какое-то щемящее чувство. чувство, что я становлюсь частью нового для меня мира. Это удивило и даже немного ошарашило. Нет, но позволь мне проверить кое-что. Не дожидаясь, пока принц сделает знак охранникам, что ехали позади нас, спрыгнула с лошади и подошла к одному из деревьев, что звало меня сильнее остальных. «Прикоснись ко мне», — шептал зеленый великан, и я явственно рассмотрела, в морщинках его коры доброе лицо, испещренное складками. Но великан не был древним. Он был молодым по сравнению с собратьями, что росли рядом с ним. Я послушалась, коснулась и меня захватила. Моя кровь словно побежала по венам дерева, по его питательным сокам, и я вдруг почувствовала через его корни единение со всем лесом разом. Даже мурашки побежали. Принц был рядом и поддержал, когда от неожиданно сильных чувств чуть не осела рядом с деревом на землю. Его помощь оказалась вовремя, Я ощущала его силу, и это помогло мне не отступить, а наоборот постараться понять, что пыталась рассказать дерево. Вот оно что. Я открыла глаза, взглянула на беспокойного принца и пояснила. Ваш отец пробил брешь в защите границ и хочет сделать неприятный подарок. Показать вашу беспечность и слабость. к а с т р ю э л ь стиснул зубы так, что мне показалось, я слышу их скрип. Конечно, кто ожидает нападения со стороны родителя? Но деревья могут помочь. улыбнулась я. Мы можем взять их в плен и показать, что, несмотря ни на что, вы контролируете ситуацию. Принц, от удивления, даже рот открыл. Я бы тоже на его месте о б о л т е л а но я лишь передавала слова деревьев. Сама земля, которой правил кастрюля, была за него, а это дорогого стоило. Ведь одно дело договориться с живыми людьми, тьфу ты, эльфами. Их можно задурить, пустить п ы л ь в глаза. И совсем другое — иметь чем-то абсолютно иным. своем мировоззрении. «Да, пожалуйста», немного шокированно произнес принц и совсем по-другому посмотрел вокруг и на само дерево. «Хорошо», ответила я и закрыла глаза, снова окунаясь в мир растений. Еще мгновение, и дерево зашелестело листьями, хотя именно в тот момент не было никакого дуновения ветра. Я бы сказала, стоял полный штиль. Шелест передавался от одного зеленого великана другому. Его шум покатился далеко впереди нас. Я добавила пару слов от себятины, с вашего позволения. Сказала, когда мы снова с е л и с ь на своих лошадей. Теперь никто, желающий зла, не сможет просто так пересечь границу с вашими землями. Деревья будут ожидать вашего особого распоряжения. Особо вредных сама природа будет наказывать. Тут я м е р з е н ь к о захихикала, представив, что будет ожидать непрошенных костей. Правда, ничего особо кровавого. н ну, а пухшие рожи жёнушек, умноженные на количество невидимых противников, значительно подняли моё настроение. Принц сделал несколько распоряжений, и часть отряда отделилась от нашего. Они спешились и запрыгнули в верхние деревья. На мой немой вопрос Кастрюэль пояснил. Деревья — это хорошо, но вот если на ветках будет ещё незаметно сидеть эльф с натянутым луком, это значительно лучше. Он добавил несколько слов. Я так поняла, наорчим. и, судя по их резкости, это были отборные ругательства. Что ж, я его прекрасно понимаю. Мой родной папаша, вернее, папаша л и н е э л ь уж точно не лучше отца кастрюльки. Через несколько часов мы, наконец, достигли поляны, на которой разместился король т е л е э л ь со свитой. Надо сказать, что мы сразу определили место его ночлега, потому как о н а полностью б ы л а оплетено ядовитым кустарником. а эльфы в таких же черных доспехах, как и доспехи воинов принца и его самого, стояли в о б о р о н и т е л ь н ы х позиции. Внутри этого импровизированного круга находился король. Все это мы увидели, когда кусты перед нами расступились, позволяя нашему отряду войти внутрь. Отец, поведение принца и его интонация сразу же изменились. Стоило нам подъехать ближе. Холодность, отчужденность и даже презрение сквозило в каждом его движении и тоне голоса. Рад, что ты торопился настолько, что решил заночевать у моих границ. Но все же с моим отрядом ты мог бы быть и полегче. Он кивнул в сторону приграничного отряда. Его воины сидели связанными, скляпами, п о н у р у опустив головы. «А я вижу тебя, мое появление не удивило». Еще более холодно ответила ему т а л е э л ь и выступил вперед. Хотя его личная охрана продолжала держать нас на мушке, если, конечно, у луков есть эта самая мушка, чем я сильно сомневалась. На это к а с т р ю э л ь не ответил, но и поражение не признал. Это было неприятным сюрпризом. Тем более, что по твоему настоянию границу между нашими владениями ты просил не охранять. Король, красивый, высокий, даже по эльфийским меркам мужчина, криво улыбнулся, ему что-то польстило. Я не понимала, что, но следующая его фраза окончательно расставила все по своим местам. Отцовскими чувствами король не страдал. «Я рад, что ты перенял хоть какие-то уроки, данные тебе в моем доме». Еще одна высокомерная усмешка. «Сын. Но все же, ты еще у меня на прицеле. Хоть твои деревца и хорошо поработали, остановив нас». Быстрый и острый взгляд в мою сторону заставил поежиться. Даже моя лошадь переступила с ноги на ногу. у б р р какой жуткий тип». Теперь я поняла, что все, что не делается, все к лучшему. Не знаю, что бы случилось, если бы я стала игрушкой не принца, а этого. Даже слов приличных не подобрать. Уж лучше серпентарий в виде трехзмейных к р а с и к чем этот, т и п ч и к Отец, наверное, возраст берет свое. Кастрюль хитро взглянул на отца. Если приглядитесь, то заметите нескольких стрелков на тех же деревьях. Он вернул усмешку отцу и теперь только спешился. Король же пристальнее посмотрел на ветви. Удивительно, но деревья настолько хорошо скрывали стрелков, отправленных кастрелям раньше, что те практически не были заметны. Деревья их прятали и прятали так искусно, что их черные доспехи в зеленой листве сливались с корой деревьев и казались ничем иным, как тенями самих же деревьев. Ух, а симбиоз эльфов с лесом действительно может представлять угрозу для остальных. Еще один острый взгляд в мою сторону я уже восприняла более стойко. «Рад видеть тебя, сын мой», — проговорил король, хотя в тоне никакой радости не наблюдалось. И как только он это сделал, его отряд шагнул назад и опустил луки со стрелами. и я рад приветствовать тебя на своей земле, отец». Кастрюэль почтительно склонился. «Позволь тебе представить Алинеэль. Один из наших охранников помог мне спешиться». и предстать предкоролевской особью во всем великолепии, если перенять во внимание, что я действительно была единственным белым пятном во всем их лагере. Я тут же склонилась в эльфийском реверансе. Благо, меня воздушный эльф вымуштровал как положено. Сейчас я была ему даже благодарна. Одно дело доставать жёнушек своими выходками, другое — подвести принца. «Уж не дочь ли это трепетных лепестков?» Король без церемонно шагнул навстречу и взял меня за подбородок. Я не из стеснительных, а потому нагло посмотрела ему в глаза. Надо сказать, даже с вызовом. Пусть ничего себе там не думает. Я не кисейная барышня. Я еще ого-го, особенно здесь, в лесу. Где, как оказалась, моя вотчина. И вон тот крадущийся кустик с мелкими ядовитыми шипами со мной тоже согласен на все сто. Подумаешь, из дома трепетных лепестков. Может, кто у нас в р а д у и был трепетным, но это явно не я. Она самая. А сама продолжала смотреть на куст, что упорно полз вперед. Вот же вредина. Я ничего такого не говорила и не приказывала. Мысленно постаралась остановить растение, но оно оказалось таким же упрямым, как и я, и проигнорировал приказ. «Хм, а она лучше, чем я мог себе представить». Прищурился т е л е э л ь и тут же отпустил меня, делая шаг назад. Что ж, приглашаю в мой шатер. Прежде чем мы начнем подготовку к празднику цветения р а о д ы можно и позавтракать на воздухе. В животе у меня призывно заурчало. Поесть-то я поела перед путешествием, но это когда было-то? Все уже давно переварилось. И король хищно улыбнулся, словно этим завтраком должна была стать именно я. «Празднество уже подготовлено, отец, но я буду рад выслушать ваши рекомендации». Кастрюль снова вынужденно поклонился и протянул мне руку. «О нет, позволь мне прикоснуться к твоему цветку и рассмотреть его поближе». Папаша моего принца снова улыбнулся. «Хм, н ну, о в общем, не как папаша моего молодого человека, а как мужчина, посылающий женщине вполне определенные флюиды. Но я-то тоже не пальцем д е л а н н ы я Стояла и пялилась, то на руку короля, то на принца, явно показывая первому, кто в доме хозяин. Телиэлю это явно не понравилось. А вот к а с т р ю л ю просиял. Я бы на его месте тоже. И только когда принц кивнул в знак согласия, я протянула руку, и король скрабастал ее, дергая на себя слишком сильно, как мне показалось. «Пойдемте в мой шатер. Я надеюсь, вы еще не завтракали?» Эльф склонился ко мне ближе. е Я даже почувствовала его мятное дыхание на лице. «С удовольствием», — проговорил за меня к а с т р ю э л ь и нахмурился.